Глава четвертая. Они опять двигались по городу с отрессаживаемым строительством и разрушением, и вскоре подошли к зданию по виду вполне законченному, но еще не разрушаемому. Ватута первый вошел внутрь. Огромный рабочий зал, залитый теплым сиянием самосветящихся стен и потолков, был роскошен как парадные хоромы королей. Для каждого бессмертного стояло кресло, похожее на трон. У стен высились постаменты. На них покоились разноцветные камни. Бах узнал старых знакомцев. Кусок мрамора на земле эту белую глыбу не сочли бы достойной экспонирования, но здесь, видимо, мрамор был в чести. А по обе стороны мрамора на таких же постаментах красовались два других камня. У Баха даже дух захватило. Бесценный зеленый нептуниан размером с футбольный мяч и алмаз такой величины, что на земле его сочли бы невозможным. И куда археолог не кидал взгляд, всюду на постаментах, как драгоценные статуи, высились образцы минералов и каменных пород. Ватута воззвал к Баху. «Садись, пришелец!» и показал на трон рядом с собой. Бах опустился на трон, подумав, что хорошо бы получить снимок своего как бы восшествия на престол. Вот бы посмеялись в Академии наук. Ватута и Бах разместились в первом ряду, остальные, бессмертные, расположились сзади. По левую руку Ватуты на простом стуле перед столом с аппаратурой уселся министр прогнозов и ведовства. Кум обхватил двадцатью гибкими пальцами какие-то приборчики на столе и обернулся к Ватуте. Вероятно, он что-то протелепотировал властителю, но без трансляции для Баха, а на Баха и не поглядел. «Начинай!» — разрешил Ватута и обратился к Баху. «Узнаешь ли себя в молодости? Многие не узнают себя, ибо воображали себя другими». Кун Кана протелепатировал. «Изображаю детство пришельца, возобновляю воспоминания на самом малом резонансе только для крупных событий». Передняя стена зала исчезла. Пропавшую стену заполнило изображение какой-то комнаты. На плите кипела кастрюля, из нее вкусно пахло. Бах отчетливо услышал аромат варева. А из-под крышки высовывался красный тряпичный колпачок игрушечного гномика. Женщина в халате с возмущением выговаривала рыдающему мальчику, который натягивал штанишки на голый задок. «Михель, ты получил по заслугам. Разве это хорошо?» «В суп из свежей косули бросать грязную куклу. Хорошо, отвечай мне!» «Хорошо!» — сквозь слезы упрямо ответил мальчик. «Пусть и Ганс немного поварится, он любит горячее. Ты сама говорила, что гномы опускаются в вулканы и без пары и дыма не живут». А в стороне стоял рыжебородый мужчина с ремнем в руке и не то гневался, не то смеялся. Женщина обратилась к нему. Петр, придется заново варить обед. Ты подождешь?» — Не надо, — сказал мужчина. — Жидкое слей, косуля, приправленная поркой Михеля, будет от этого еще вкусней. Он захохотал и весело потрепал мальчишку по плечу, словно не наказывал, а одобрял. Картина исчезла. Теперь хохотал ватуто. — Рангуны чувствуют смешное, — отметил про себя смущенный неожиданным воспоминанием Бах. — Интересная, но бесполезная сценка. Это хорошо. сказал Ватута. «Мне нравится твой отец, человек». «Лучшего отца и не надо было», сказал Бах. «Продолжай», велел Ватута министру прогнозов и ведовства. Второе ожившее воспоминание показало того же мальчишку, бредущего по лесу. Мальчик впервые в жизни отправился в дальнее путешествие. Он знал, что отец работает на краю света, так говорил сам отец. Мальчик понимал, что край света сразу за лесом, но, наверное, он прошел далеко за край света. Отца нигде не было, лишь попадались группки туристов. Мальчик выбрался на береговой простор. Над ним высилась угрюмая громада горы Бастай. Отец много рассказывал сказок и о ней, и о соседних горах. Внизу кружилась голова от страшной глубины, С серебряной лентой струилась Эльба. Мальчика заполнила красота мира. Все было так хорошо, что трудно стало дышать. Мальчик, очарованный до неподвижности, вбирал в глаза все, из чего складывался восхитительный мир. Поросшую лесом гору, крутые берега, сияющую, как небо, реку внизу. Позади раздался сердитый голос отца. «Вот он где, негодник!» «Три часа расспрашиваю всех туристов, не видели ли они моего сорванца. А он на обрыве поплевывает с высоты в Эльбу». Мне кажется, ты вполне заслужил новую порку, Михель. Как ты к этому отнесешься, хотел бы я знать». Мальчик показал на реку и сказал «Папа, как красиво». Мужчина присел рядом с мальчиком, помолчал и сказал «Да, очень красиво. Ты хорошо это увидел, Михель». Мальчик горячо сказал «Когда вырасту, я буду лазать по горам, переплывать реки, проходить сквозь леса. Всю землю увижу и узнаю». «Это еще не скоро, Михель. Пока пойдем домой, мама тревожится. Ты не устал? Обними меня за шею, я понесу тебя». И это изображение погасло. Его вот тотчас заменило новое. По прекрасному городу Дрездену шагал юноша. Невысокий, быстрый, веселый. Сидя в кресле, похожем на трон, Бах понял, что это он сам, но не узнал себя в юноше. то точно сказал, Бах был знаком себе». Проходя мимо музея «Цвингер», юноша напевал песенку. Он торопился, ему надо было в другое место, а не в музей. Он отлично знал все, что было в музее. Из картины галереи вышла девушка, и юноша замер. Он потряс головой, чтобы сбросить наваждение. На него шла святая Инесса с картины Хосе Бейера, висевшей в галерее. Сколько раз он всматривался в это прекрасное лицо, сколько восхищался удивительными волосами. закрывшими коленопреклоненное тело. Это была она, точно она, его юная святая Инесса, только не ногая, а в нарядном платье и волосы, не раскинуты свободной струей по всему телу, а собраны в два ручья на спине. Юноша повернул за девушкой, он уже не помнил, куда шел. Во всем мире теперь существовала только одна эта девушка, и было только одно дело – идти и идти за ней. Девушка почувствовала преследование. «Что вам надо от меня?» – спросила она гневно. У нее был звучный голос, низкая контральта. «Мне нужно смотреть на вас!» – он сам ужаснулся к глупости ответа. «Не терплю, когда на меня бессмысленно глазеют!» Она взмахнула двумя жгутами волос и пошла быстрее. Он тоже прибавил шагу, она побежала. Бежать за ней по улице он не осмелился. Вдалеке пропадал тонкий силуэт незнакомой девушки, так удивительно похожей на юную страдалицу Инессу с картины великого испанца Хосе-Марии Рибейры. «Важная информация!» – насмешливо прокомментировал картину Ватута. «Неплохо бы поглядеть, во что девица потом превратилась!» И, словно отвечая Ватути, на экране показалась та же женщина. Уже не юная, а представительная дама со светлой косой, дважды обернутой вокруг головы. Она сидела в первом ряду академической аудитории и слушала лекцию профессора Михаила Петра Баха об открытых им поселениях в Месопотамии, построенных почти шесть тысяч лет назад. Она слушала, а он впервые в жизни путался в словах. Он сразу узнал ее, хотя с их единственной случайной встречи прошло почти двадцать лет. Он смотрел на нее, думал о ней и мысленно отдергивал себя, чтобы не сбиться. После лекции она собралась уходить, он перехватил ее у двери. Он не придумал вопроса умней «Зачем вы пришли сюда?». Она спокойно ответила «Чтобы услышать вашу лекцию, разумеется». Он все больше волновался «Как вас зовут? Я хочу поговорить с вами». В ее голосе зазвучал металл «Мне кажется, я сказала очень ясно». «Я пришла слушать вашу лекцию, а не беседовать с вами, профессор». Картина погасла. Вот пока все воспоминания с высоким потенциалом сохранения, властитель, донеслось до Баха объяснением министра прогноза и ведовства. Зато сейчас Бах сердито прервал Кункану. «Протестую, ватуто, Ваш импульсатор чудовищно искажает мою жизнь». Ту женщину я видел всего два раза, не знаю даже ее имени. А в промежутке между этими встречами я влюбился в чудесную девушку Ирмгард Вебер. Она стала моей женой. У нас трое детей. Я люблю их. Я люблю свою Ирмгард. Каждый день вспоминаю их. Никакой объективности. Так вы ничего важного в моей жизни не обнаружите. Пленный министр смиренно возразил, что задал наименьший уровень резонанса. На этом уровне воспоминания незнакомой женщине возникли сразу. В них высокий потенциал сохранения, он скажет резче, высочайший потенциал. Для возбуждения воспоминания о семье нужны импульсы сильней. Конечно, пришелец может внутренним позывом, собственным резонансным импульсом быстро возобновить в себе любые семейные воспоминания. Но одно субъективное желание, другое объективная реальность. Наверное, пришелец запрещал себе думать о незнакомке. Вот ему и казалось, что она выпала из памяти. Объективно же, воспоминания о той девушке куда глубже прочих воспоминаний, потому сразу возникло при самом малом резонансе, о семейные картины не проявились даже силуэтно. «Дай резонансный потенциал помощней», — приказал Ватута. Теперь на экране появилось то, что Бах считал своим семейным счастьем. Добрая жена Ирмгард, здоровые дети. Веселые разговоры и игры, когда он возвращался из поездок. Бах узнавал себя. Всматривался и вслушивался в лица и голоса близких людей. «Счастливчик Миша Бах», — говорили о нем. Все удавалось, работа, семья, друзья. Но вот память плохо сохраняла картины лучшего в жизни. Довольство и удача не впечатали в нее глубоких зарубин. Низкий потенциал сохранения. Так это сформулировал пленный Дилон, возведенный в сан министра раба. Всегдашнее и лучшее забывается, мимолетное и неудачное хранится вечно. Для чего он помнит ту женщину? Она пришла на его лекцию, тоже думала о нем, тоже помнила его. Почему? Какая бессмысленная трата энергии памяти. А если не бессмысленная, тогда что в ней? или это сумрачный мост переброшенный от островка достигнутого через бездну неосуществимого на широкие просторы желанного или только ценой такой траты энергии на воспоминания о неосуществленном и сохраняется вечный призыв к тому чего нет в иной мир в иные края духа бах припомнил стихи эмиля верхарна он часто в детстве читал про себя эти древние строки не понимая чем они покоряют его Возможно, ощущался причастность души поэта своей собственной душе. Он снова мыслью повторил эти восемь и радостных, и горестных строк. Жили были на свете юный принц и царевна, но поток разлучал их грохочущий гневно, и моста не бывало. Разве тонкая жерть, где-то там, где с землею сливается твердь, Но любили друг друга юный принц и царевна, потому что стремнина угрожала им гневно. Или им над бездной повисшая жерть, где-то там, где с землею сливается твердь. Дабаха донесся резкий голос ватуты. «Скучная жизнь! Поищи воспоминаний поярче Кункана!» Покорный голосок министра прогнозов и ведовства, даже выраженный одними бесстрастными мыслями, он сохранял униженность. Ответил «Переключаю на самый малый резонанс, фиксируя яркое воспоминание какой-то раскопке». Бах выпрямился в роскошном, но неудобном кресле. «Сейчас он увидит со стороны главное дело своей жизни».